Глава 7. Семья собралась в Боденхаусе, в уютной гостиной с дюжиной фотографий в рамках на каминной доске. Уговорив свою мать сесть просто посидеть и подождать, Марин принесла всем кофе. Если бы они были на ранче, подумала Бодин, то семейная встреча проходила бы за большим обеденным столом. А мать все равно хлопотала бы так же, как теперь. Хлопоты успокаивали ее, и Бодин это понимала. Ей самой надо было что-то делать, что угодно. Они выбрали это место, поскольку семье было необходимо собраться. Бодин рассчитала, что не сможет позволить себе отсутствовать в офисе дольше получаса. И ей нужно было поделиться трагическим известием с близкими. И что-то сделать с чувством потери и горем, которые уже охватили весь комплекс. Как мы можем помочь ее семье? Мисс Фэнси сидела с прямой спиной в своем любимом кресле. Я знала ее, работящую и весёлую девочку, но Бодин, ты знал ее лучше нас. Что мы можем сделать для ее семьи? Пока не представляю, бабушка. Ее родители развелись, кажется, уже давно. Её брат служил в морской пехоте, и я не знаю, где он сейчас. Я выясню. Мать живёт в Хелене, насколько мне известно. А вот насчет отца ничего не могу сказать. Если ее близкие приедут сюда, мы должны разместить их где-нибудь в спокойном месте и позаботиться о них. Конечно, конечно. Согласилась Кора. Бодин, ты должна выделить для них два домика поблизости, чтобы мы могли при необходимости общаться с ними и дать им водителя. Насчёт домиков я уже распорядилась. Она успела продумать план действий и старалась организовать все, что было можно и нужно сделать. Что касается водителя, они, вероятно, приедут на арендованных авто. Но всё равно кто-нибудь из нас должен им помогать, если им потребуется куда-нибудь съездить. По-моему, мы можем взять это на себя, а не привлекать наёмных работников. Хорошая мысль, поддержала её Марин. Ещё нам надо поговорить с нашей большой семьёй, с работниками комплекса. Били джин. Слёзы навернулись на глаза, и она на секунду замолчала. Справляясь с комком, сдавившим горло, Ее все любили. Она была такой приветливой девушкой. Нам нужно как можно скорее справиться с горем и потрясением, а еще и со страхом. Мы не знаем, что с ней случилось, но люди будут жить слухами, и к горю добавится опасения за собственную жизнь. Я считаю, нужно пригласить психолога сказал Рори. Чейс вытаращил на него глаза. Не думаю, что многие захотят говорить об этом с посторонним. Ты не захочешь, согласился Рори. Кто-то еще тоже не захочет, а некоторые захотят, и таких будет больше, чем ты думаешь. Мы солидная компания, а компания всегда предоставляет психолога своим сотрудникам. Пожалуй, я как и честь, не стал бы что-то обсуждать с психологом, начал Сэм. Но вижу, что Рори прав. Надо найти психолога с хорошей репутацией и привести к нам. А уж каждый сам решит, как ему поступить. Я подумаю над этим. Бодин сделала себе заметку. Нет, Бодин». Кора покачала головой. У тебя и так хватает дел. Я сама найду подходящего психолога. Я не бесчувственный и не чёрствый. Рори хмуро посмотрел в свой кофе. Меня охватывает злость и печаль одновременно. Случившееся не укладывается у меня в голове, и я не уверен, что когда-нибудь это изменится, если даже мы будем точно знать, что произошло. Но нам следует подумать о пресс-релизе о том, что мы скажем репортёрам, не говоря уже о том, что сообщим нашим гостям. Я думаю над этим, заверил его Бодин. Раз мы не знаем, что случилось, лучше сказать правду. Мы все потрясены и скорбим по поводу нашей общей утраты, и мы всячески помогаем полиции в расследовании. Больше нам и нечего добавить. Я поговорю с некоторыми сотрудниками Бабушка права, продолжил Рори. У тебя и так много дел. Он знает, о чем говорит. Мысленно согласилась с братом Бодин, и он умеет слушать. Рори часто понимает, что человеку нужно, еще до того, как этот человек сам все осознает. Это будет правильно. В общем, мы с Джессикой составим официальное заявление, И проследим, чтобы все, не только мы, но и все сотрудники в этом ключе отвечали гостям и репортёрам. Рори, ты тоже нам поможешь. Почему она? Удивился Чейс. Почему Джессика? Ведь она менеджер, организующий мероприятия, не так ли? Потому что она умная и разбирается в психологии. Она не теряет хладнокровие и четко мыслит но при этом умеет приспособиться к изменяющейся ситуации. Бодин сидела на полу в позе портного и, подняв голову, смотрела на его недоверчивое и хмурое лицо. Или ты можешь предложить мне другую кандидатуру? И все же я совсем не понимаю, почему ты хочешь привлечь к этому делу сотрудницу, которая почти не знала Билли Джин. Впрочем, тебе виднее. Он пожал плечами. Правильно. Нам с отцом придется успокоить работников ранчо. Вообще непонятно, в чьей бурлил гнев, казалось, он готов вцепиться зубами во что угодно. Черт побери, кому понадобилось ее убивать? Мы не знаем, что произошло. Бодин подняла руку, «Думаю, там все было не так просто. И пока не узнаем, вы должны говорить всем на ранче то же самое, что мы говорим на комплексе. Чей смотрел на нее, пока гнев в его глазах не остыл. Представляю, какой ужас тебя охватил, когда ты увидела ее. Я рад, что ты была не одна. Перед глазами Бодин снова возникла картина: безжизненное тело Билли Джин на снегу. Но она лишь покачала головой и отвернулась. В дверь постучали, Бодин вскочила на ноги. Я посмотрю. Она открыла дверь и увидела шерифа, старательно вытиравшего ноги о коврик. "Бодин, дорогая, как дела?" Боб Тейт был коренастый, с грубым обветренным лицом. Бодзин знал его всю жизнь, он поддерживал дружеские отношения с ее родителями и любил дразнить их, что поцелует ее мать прежде, чем отец успеет опомниться. Ужасный день, ужасный жуткий день. Я знаю. Он торопливо обнял ее, потом похлопал по спине. Я заглянул к тебе в офис, а красивая нью-йорская блондинка сообщила, что вся ваша семья здесь. Мне надо поговорить с тобой, милая. Конечно. Давай твою куртку. Не беспокойся. Он вошел в гостиную. Мисс Фэнси, мисс Бодин, он снял шляпу. Извините, что я пришел к вам домой без приглашения. Ты всегда желанный гость, Боб. Кора встала. Я принесу тебе кофе. Я буду весьма признателен. Марин, Сэм. Ребята, Рори принеси шерифу кресла. Мисс Фэнси указала жестом на спальню дочери. Как поживает Лolly? Она держит меня на диете. Он улыбнулся, его глаза сверкнули. Могу помереть с голоду в собственном доме. Спасибо, Рори. Он уселся в кресле и шумно выдохнул. Что ты сможешь нам сказать? Поинтересовался Сэм. Пока немногое. Мы делаем все, что положено, и я не имею права говорить об этом. Мне надо задать Бодин несколько вопросов. Кора вышла из кухни с чашкой в руке. Нам надо выйти? Нет, мне не обязательно. Поскольку вы все знали Билли Джин, то сможете что-то добавить к картинке. Но именно Бодин нашла ее вместе с Колом Скинером. Да, Сэр, мы вместе ехали на работу. верхом, уточнила она, хотя он, конечно, уже знал это. Вы сделали большой круг, кол предложил это. Нет, я. Это была моя инициатива. Он приподнял брови, но кивнул. Бодин стала подробно рассказывать об утренних событиях, когда этого Гаротуклинтуку Это остановило её, когда она дошла до телефона Билли Джин. Кивнув, Шериф что-то поискал в своем блокноте. Кол предложил тебе позвонить ей. Нет. Когда увидела в машине ее сумочку, я забеспокоилась и позвонила ей на мобильный. У нее нет стационарного, и услышал ее рингтон. Тогда Кол сказал, чтобы я обошла вокруг машины и посмотрела. Мы увидели возле машины ее телефон и следы в сугробе. Потом я заметила ее и бросилась туда, где она лежала на снегу. Я думала, что она ранена, уговаривала себя, что это именно так, но правда состояла в том, что в глубине души я понимала. Было совершенно ясно, что уже поздно. Колин остановил меня, удерживая всеми силами. Глядя на Боден Тейт постучал огрызком карандаша по блокноту. Он подходил к ней. Нет. Он держал меня, чтобы я успокоилась и все поняла, но я никак не хотела понимать, что нам нельзя до нее дотрагиваться и вообще нельзя ничего трогать. Мне сказали укола подбит глаз. Он был таким этим утром, когда вы отправились на работу. Нет, это я его ударила. Меня охватило безумие, и я дралась, вырывалась и стукнула его кулаком в лицо. Потом я опомнилась и все поняла. Теперь она говорила спокойно. И я хочу добавить еще кое-что. Давай. Я рассказала Гаре то о случившемся так же ясно и четко, как только что тебе. Если он сказал что-то другое, то он соврал. Тейт помахал ладонью в воздухе, словно припоминая невидимый ворох страстей. Бо, я подозреваю, что у Кола с Гаратом какие-то давние счеты. Клинток испортил их отношения давным-давно. Чейс медленно и плавно поднялся на ноги. И еще когда мы были детьми, Клинток преследовал Кола травил. Он никак не унимался, черт побери. Прости, ба, но иначе не скажешь. Он их испортил, когда с тремя своими засранцами дружками. Тут он снова замолчал, а мисс Фэнси взмахнула рукой. Ладно, потом извинишься за свой язык. Они напали на нас, когда мы с Колом ночевали возле реки. Трое держали меня, чтобы Гаррет мог избить Кола. Но вышло так, что Коул сбил его с ног и стал выколачивать из него дерьмо. И тогда Уэн Рикер, помнишь его? Ещё бы, подтвердил Тейт. Имел с ним дело, когда был помощником шерифа, не раз сажал его за решетку, а когда стал шерифом, посадил на пять лет за физическое насилие при отягчающих обстоятельствах. Так вот, Он бросился к Гаррету на помощь, и их стало двое против одного. Но меня уже держали двое, не трое, и я вырвался. Мы их отлупили. После этого Клинта только грязно ругался, больше не лез. Ведь кол так ударил его пару раз в живот, что он блеванул как больная собака. Вот я и говорю, раз у него появился случай поквитаться с Колом, Он обязательно им воспользуется. Пробудит у тебя подозрение, что именно Кол убил девушку. Сказав свое слово, Чейс сел. Тейт помолчал, глядя на свой маленький блокнот. Спасибо за информацию. Ладно. Бо снова повернулся к ней Тейт. Что случилось дальше? Кол позвонил вам? а я нашим охранникам, потому что уже пришла в себя. Попросила их перекрыть дорогу и никого не пропускать. Клинток приехал туда первым, и было ясно, что он хочет все повесить на колено. Так что она вздохнула. Я сказала, что мне нужно посидеть и выпить воды. Позвонила в офис и велела прислать ключи от ближайшего домика. Мне не хотелось, чтобы эти двое рычали друг на друга, когда рядом лежала мёртвая Билли Джин. Умница, умница, мне надо уточнить ещё кое-какие детали и поговорить с непосредственным начальником Билли Джин и теми, кто работал вместе с ней в тот вечер. Это all drums Я уже опросила всех. Так что могу сказать тебе, что Билли Джин отправила всех домой примерно в половине первого. В баре оставались три пары, четверо из них были друзьями, а третья пара к ним присоединилась. Я не могу сказать точно, во сколько Билли Джин закрыла бар и уехала, но могу дать тебе имена людей, которые оставались в баре. Это будет замечательно. У нее ведь был бойфренд, не так ли? Они прекратили отношения пару недель назад. Чэд Эммон. Он один из наших водителей, работает на посылках. Сегодня его нет. Парень с Тио Эммона? Ага. И ты знаешь, кто был инициатором разрыва? Она. Он изменял ей с девчонкой из Мисулы, а до этого с другой из Милтауна, и она показала ему на дверь. Я хочу сказать, знаю, тебе надо поговорить с ним, что чей Чейт абсолютно ненадёжный, когда речь идёт о женщинах, но подлости в нём нет. И он так огорчился, получив под зад коленом, что даже перестал бриться. Вот такие дела. Она встречалась с кем-нибудь ещё? Она Как же она выразилась? Она решила дать передышку. Бодин оглянулась на бабушек. Передышку одной части своего тела я видела с ней почти каждый день, и она сказала бы мне, если бы передумала. Тогда ладно. Спасибо, что рассказала мне все это, бо. Тейт встал, сунув в карман блокнот. Кофе был хорош, миссис Бодин. Я покидаю вас. Ты идешь сейчас на комплекс? спросила Бодин. Да. Я пойду с тобой и вызову людей, с которыми тебе нужно поговорить, и выделю для этого комнату. Вот и хорошо. Он подождал, пока Боди наденется. Она оглянулась на своих и, подумав, что обсуждать пока больше нечего, вышла на улицу следом за Тейтом. Я понимаю, ты не можешь сказать то, что не можешь сказать, начала она. Но ясно, кто-то за ней следовал. Не знаю, почему она там остановилась и как все произошло, но ясно, что она испугалась и побежала. А это значит, она бежала от чего-то или от кого-то. Надо кое-что еще сделать, прежде чем я смогу сказать так это или нет, официально. Я хочу спросить, надо ли мне усилить охрану? Не думаю, что это необходимо. Но когда происходит что-то подобное, люди начинают всего бояться, пока не становится известен ответ. А вообще делай так, как считаешь нужным. Преступление произошло на ее земле, погибла женщина, хорошая знакомая, почти подруга. Ах, если бы знать, как нужно поступить. Загоняя смирную кобылу в прицеп, Колин заметил машину шерифа, направлявшуюся к спорткомплексу. Он ждал этого. Колин закрыл за лошадьми дверцу и подошёл к навесу, где Изи Лафой чистил еще одну лошадь. Потом поработаешь, говорил Изи Мерину. А пока можешь полениться. Изи, мне надо, чтобы ты отвез тех лошадей в манеж. Через час у нас там урок. Медди придёт прямо туда. Я еще тут не закончил дела, босс. Ладно, я сам закончу. А ты отвези эту парочку и оседлай. Передай Медди, чтобы она не нарушала правила. Можешь поесть, пока будут идти занятия. Хорошо, босс. Когда подъехал Тейт? Изи с Колином вышли из-под навеса. Думаю, он тут по поводу той девушки. Ужасное происшествие. Да, ну иди. И Колин двинулся навстречу Тейту. Кол Тейт кивнул. Как поживает твоя мама? Ничего неплохо. Радуется внуку, и есть кого баловать. Скоро и у меня появится. Я не знал. Да, в мае первый. Моя супруга уже как сумасшедшая покупает всякую всячину и медвежат. Тейд помолчал, глядя, как Изи маневрирует на грузовике с прицепом. Новый помощник? Да. Но ведь и я тоже. Твоё возвращение мрачило эта беда. Можешь поговорить со мной? А мы можем поговорить, пока я буду работать. Сегодня днём у нас конная прогулка на шесть человек. Не вопрос, конечно. Шериф подошёл с колом к лошадям, и тот продолжил работу Изи. Орудая щёткой, Колин подробно рассказал всё от встречи с Бодин в конюшне до того момента, когда они обнаружили труп. Вы ехали по тропе Белый хвост. Угу. Такое было утро, что мы ехали словно в кино. Красота необыкновенная. Уж кому как не тебе знать про кино? Пожалуй. После возвращения ты заглядывал в салон выпить. Нет, всё некогда. Да и на раньше у меня было пиво, так что я никогда не видел ту женщину. И Ему никогда не удастся ее забыть. Мысленно добавил он. Я не могу доказать, что не ездил никуда среди ночи по той дороге и не напал на женщину, которую никогда не видел. Но для меня это точно была бы смена модели поведения. Несмотря на ситуацию, Тейт слегка раздвинул губы в улыбке. Насколько помню, тебе приходилось участвовать в драках с парнями, с мужиками, легко согласился Колин, хотя уловил в этом вопросе влияние Клинтока. Разве я дрался с девушками, с женщинами? С ними все по-другому и всегда по обоюдному согласию. Ничего другого я и не слышал. Тейт указал на глаз Колина. Похоже, ты недавно подрался и получил в глаз. Если бы так «Бодин. Просто она хотела подбежать к своей подруге и ничего не желала понимать, а я не мог пустить ее туда. Так что да, можно сказать, мы подрались, и она мне врезала. У нее замечательный правый хук. Ты все так и рассказал моему помощнику? Да. Тейд помолчал. Не хочешь ничего добавить к этому? Так ведь нечего. Я расскажу тебе историю. Тейт вытащил из кармана пачку жевательной резинки. Супруга грызла меня, пока я не бросил курить. Он протянул пачку, и Колин взял одну пластинку. вот что когда-то было. Однажды вечером мы играли в покер у Клинтока. Жена его уехала к сестре вместе с маленькой дочкой. И дома остались только Бад Клинток и мальчишка Гаррет. В то время ему было лет 12. Твой отец тоже был там. Колин кивнул, прищурив серые глаза. Он всегда был там, где играли в покер. А еще на конских бегах или на всех спортивных состязаниях, где можно сделать ставку. Это факт. Хотя порой он месяцами держал в узде этого дьявола, но не в тот раз. Не стану говорить плохо про умерших, скажем так. У Джека Скиннера была такая слабость, но подлости в нем не было. В тот вечер ему везло. Карта шла на удивление. Мы много пили, много сквернословили, спорили и курили эх как мне сейчас этого не хватает ты вздохнул же я жвачку за последний пот бились только твой отец и отец гарета бад проигрывал в тот вечер почти столько же сколько твой отец выигрывал пот был серьезный, и бад повысил ставку джек в ответ тоже повысил Там набралось около 500 долларов, когда у Бада кончились деньги. Он объявил, что поставит еще что-нибудь. Твой отец в шутку предложил поставить щенка. Щенку было месяца четыре. Он перешел к Джеку. Джек сказал, что это его талисман на удачу. И Бад ответил, что ладно, он согласен. И вот они выложили карты. У Бада был флеш червей от восьмерки до дамы, а у Джека четыре двойки, и это было всё. Джек взял пот, но от щенка отказался. Тот щенок принадлежал мальчишке Гаррету, а Джек не был подлым. Он сказал: "Пускай Бад заплатит за его обед со стейком", и они квиты. Все пошли домой немного пьяные и с легкими карманами, кроме Джека и меня, потому что у меня вышло по нулям, и это тоже было неплохо. Тейт, помолчав, посмотрел на горы, потом прямо Колину в глаза. Я слышал, что кто-то прямо на следующий день застрелил щенка. Я знаю, Бад бывал жестоким но он никогда бы не пустил пулю в щенка. Колин видел подлость в Клинтоке уже тогда, когда им было двенадцать. Почему ты взял его в помощники, шериф? Он служил в стране и вернулся домой. Я присмотрелся к нему и решил, что он вырос из той детской подлости. Не скажу, что Гаррет никогда не сбивается с пути, Но и не скажу, что у меня были причины жаловаться на него. Но я с ним поговорю, поскольку погибла женщина, и никто из моих помощников не должен использовать это несчастье для сведения старых счетов. У меня нет к нему неприязни. Если он будет держаться от меня подальше, то и я не подойду к нему. Вот и договорились. Передай от меня сердечный привет матери, когда будешь с ней говорить. Передам. Оставшись один, Колин думал о злых мальчишках. Он тоже был таким, и об отце, который не был подлым, но был слабым и потерял все, включая и уважение сына. Бодин тяжело поднялась по ступенькам в свой офис и принялась за дела, нетерпевший отлагательства, но останавливалась всякий раз, когда к ней с вопросами или за утешением приходили сотрудники комплекса. Она заставляла себя работать, несмотря на тугой узел под ложечкой и закипавшую головную боль. Джессика остановилась в дверях и постучала по косяку костяшками пальцев. Извини, что помешала. Нет, ничего страшного. Я все равно собиралась зайти к тебе. Так что ты избавила меня от лишних усилий. Ты ела что-нибудь? Что? Бодин рассеянно посмотрела на нее и потерла усталую шею. Я так и думала. Сменив тактику, Джессика просто взяла телефон со стола Бодин и набрала добавочный номер кухни. Привет, Кэтлин. Это Джессика. Пришли, пожалуйста, в офис Бодин, порцию супчика дня и чаю с ромашкой. Да, хорошо. Спасибо. А если я не хочу суп? Спросила Бодин, когда Джессика положила трубку. Ты его съешь, ведь ты умна и понимаешь, что тебе надо его съесть. Ты такая же, как Рори и твоя мать. Бодин через силу улыбнулась. Заботишься о нас. Должен же кто-то это делать. Ты уже не какая, я знаю, что люди все идут, и идут к тебе за поддержкой, как и к Рори, и к Марин, но к тебе больше всего. Я большой босс. Правильно? Им нужно, чтобы ты их утешила, а тебе нужен суп. Теперь скажи, чем тебе помочь? Я тут работаю кое над чем и что там насчет конференции компании Родер, назначенной на эти дни? И насчет сегодняшнего собеседования? Я перенесла их на другие дни. Это не проблема. У нас смерть в семье. Тут на глазах Бодин вскипели слёзы. Она вытерла их кончиками пальцев. Джессика повернулась и закрыла дверь. Мне так жаль Бодин. Я не очень хорошо знала Билли Джин, но она мне нравилась. Давай я что-нибудь сделаю вместо тебя. Сол обычно берет на себя твои дела, когда нужно, но сейчас она просто никакая. Они давно дружили с детства. Ты можешь мне помочь вот в чем. хотя я знаю, что у тебя и своих дел полно. Челси мне хорошая помощница, мы с тобой не ошиблись. Теперь у меня освободилось немного времени. Я могу его заполнить. Во-первых, я написала заявление для прессы. Я уже два раза говорила с их которые звонили мне по поводу случившегося. Мне нужно, чтобы в пресс-релизе было все правильно. Я охотно просмотрю его. Нам нужно обратиться к гостям. К тем, кто уже тут, и к тем, кто забронировал места и, возможно, захочет узнать о сложившейся ситуации подробнее. Вот мои наброски. Ты мало знала Билет Джин, добавила Бодин. Поэтому будешь более объективной. Я не уверена, что написала достаточно кратко, избегая лишних деталей, ведь она была моя подруга, и мне трудно писать о случившемся. Ладно. Наконец нам нужно устроить поминальную церемонию. Тут у нас. Я уже говорила с матерью Билли Джин, Бодин помолчав вздохнула. Мы предложили им домики водителей, в общем, все, что необходимо. Но они собираются остановиться в Мисуле, а ее увезут в Хелену домой, когда смогут. Поминальная церемония пройдет для нас Для всех нас, работников комплекса Иранча, и для тех местных жителей, которые знали ее и захотят отдать последний долг уважения. Позволь мне взять это на себя. Я не преувеличиваю, если скажу, что поминальная церемония это мероприятие, а значит, моя сфера деятельности. Ты мне просто скажи, когда хочешь все провести и где. А остальное я сделаю. Бодин с облегчением почувствовала, что этот груз снят с ее плеч. Считаю, что церемония должна пройти в помещении, чтобы мы не зависели от погоды. Мельница самое подходящее место. Я согласна. Джессика встала, услышав стук, и открыла дверь. Спасибо, Кэтлин, просто отлично. Она принесла поднос и поставила его на стол. «И Ешь. У меня желудок завязан узлом. «Все равно ешь. Слабо рассмеявшись, Бодин взяла ложку. Ты говоришь, как моя прабабушка. Высший комплимент для меня. Оבריсуй мне в общих чертах, как ты видишь церемонию, а я проработаю детали. Цветы, потому что Билли Джин их любила и музыку в стиле кантри и вестерн. Набросав это, Бодин принялась за суп. Он оказался лучшим выбором, поскольку его не приходилось жевать, и он не отвлекал от дел. Мне кажется, надо, чтобы мельница была открыта часа четыре или даже пять, и чтобы там присутствовал кто-то из родственников. Мы придумаем все потом, сказала Бодин. Пусть у всех наших сотрудников будет возможность зайти, побыть там какое-то время. Но ведь к нам каждый день приезжают люди, забронировавшие места. Я даже думаю, не закрыться ли нам на день. Джессика делала заметки, не поднимая головы. Подумай о том, что ты нарушишь планы клиентов, которые не только забронировали домик, но и, возможно, купили авиабилеты. Взяли отпуск на работе. Это будет неправильно. Но ведь у всех должна быть возможность прийти и попрощаться с Билли Джин. Легче было бы сделать это нараньше, но она была из семьи сотрудников комплекса. У меня просто в голове не укладывается. У бодин сдавило горло, и она с трудом произносила слова. У меня в голове не укладывается, что могло случиться такое. Нет, у нас бывали неприятности. То какой-нибудь подвыпивший гость расшумится, то сотрудники поругаются из-за чего-нибудь, даже драки бывали. Но убийство? Нет, мне просто не верится. Бо, извини. В дверях появился Рори. Мама просит зайти к ней на минутку. Конечно, сейчас приду. Джесси, садись за мой стол и посмотри заявление для прессы, которое я набросала. Его надо доработать. Бодин открыла текст на экране и встала. Я сейчас вернусь. Когда она ушла, Джессика села в кресло и прочла заявление. Примолинейно и, пожалуй, немного тяжеловато и сумбурно. Она стала печатать свои замечания и предложения. Но я хочу, внезапно появившийся в кабинете Чейс остановился. Я думал, тут бо. Она вышла на минуту. Джессика встала. Чейс, я так сочувствую. Я признателен. Он снял шляпу и держал ее в руках. Не буду мешать. Ешь ланч. Он не мой. Кажется, мне пришлось взять пример с мисс Фэнси. Ей заставить Бодин что-то поесть. Она сейчас вернется. Может, присядешь? Я принесу тебе кофе. Я уже достаточно выпил кофе. Никогда не думал, что скажу что-то подобное. Но он сел немножко тяжеловато, опустившись на стул. Как Бодин держится? Он устал, даже бледноват. Подумала Джессика и вспомнила, что никогда прежде не видела его таким. Она обошла вокруг стола и села в гостевое кресло. Ты выглядишь усталым. Прости, что говорю это, но Бодин вообще еле жива, так ей нелегко пришлось. Ей всегда нужно все делать самой, бросил он. Всё планировать, с каждым говорить. Да, согласна. Хотя, по-моему, работа помогает ей справляться с пережитым потрясением, но дело в том, что все стараются опереться на неё. Она побледнела, выдохлась, ей некогда горевать самой или даже все осмыслить. Он долго молчал и смотрел на шляпу. Не только измученный и усталый, подумала она. Он казался еще и ужасно печальным. Ты ел? Что? Кажется, я сегодня всех кормлю супом. Могу заказать для тебя. Нет, я. Он устремил на нее внимательный взгляд. Всё нормально. Я я просверлил бо мозги из-за тебя. Из-за меня? Когда она сообщила, что хочет просить тебя помочь заявлением для прессы и всем прочим, Обдумывая его слова, Джессика поправила заколку в гладком пучке на затылке, хотя там было все в порядке. Потому что я чужая, не местная. Не местная, мало пока еще прожила здесь и и неважно. Я пришел извиниться перед ней. Она страдала, я видела это, но все равно напирал, потому что злился. Он снова хмуро посмотрел на шляпу. Просто злился и до сих пор злюсь. Ты так выглядишь, когда злой? Зависит от ситуации. Он поднял глаза, смотря из-за чего я злюсь. Бо считает, что именно ты сделаешь это лучше всех, и у меня нет оснований спорить. Джессика кивнула и искрестила в щиколотках ноги в туфлях на высоких каблуках. Раз-то открыл эту дверь, что за претензии у тебя ко мне? Мы оба знаем, что-то не так. Ну, может, я просто долго привыкаю к людям. К таким, как я? Вообще к людям. Он поколебался, потом пожал плечами. Есть веская причина, почему я работаю на ранче, а рори на комплексе. Я просто не выношу целыми днями общаться с людьми. Что ж, если все дело в том, что я просто одна из этих людей, дай мне знать. Может, мы как-то сумеем с этим разобраться. Я сейчас пойду и скажу бо, что ты ее ждешь». Чей кашлянул, когда она выходила из кабинета? Мне надо и перед тобой извиниться, она повернулась и пронзила его взглядом. «Поживем, увидим.